Глава 25. Успех техники захвата великой пустоты Давно на втором этаже не поднимался такой шум. Многие месяцы Иван Бооло создавал в глазах всех этих людей образ толстого зайца, который заламывает пальцы, выкручивает запястья и бьёт между ног. Его атакующие навыки вызывали в них страх и ненависть, особенно пугал его коронный удар в пах. Даже наблюдая за схваткой со стороны, они чувствовали ту боль, которую испытывает боец, получивший от Ван Буэлэ удар между ног. По их мнению, заломы пальцев и выкручивание запястья были приемами уличной шпаны, а не настоящих бойцов. А вот удар в пах практически не имел оправданий. Хуже всего этого был только его острый язык. Всё это время он постоянно подначивал толпу, чтобы кто-то из них бросил ему вызов, в итоге практически все относились к нему с презрением. В их глазах толстый заяц был мусором, который мог только использовать грязные трюки. Но сейчас то, что представлялось всем в серии подлых приёмов, у всех на глазах помогло ему одолеть в бою эксперта ступени укрепления пульса. Их устоявшееся мнение его техники рассыпалось на куски, а презрительное отношение сменилось изумлением. «Он победил эту девицу на ступени укрепления пульса?!» «Небеса! Подлая техника с заломами пальцев, вывихами запястьей и ударами промеж ног оказалась настолько могучей!» «Это явно не случайность. Простому человеку не просто такого добиться. Должно быть, толстый заяц многие годы оттачивал свои навыки!» По толпе прокатилась серия вздохов, часто посетители клуба были настоящими фанатами древних боевых искусств. Более того, они не придерживались какого-то строгого кодекса чести, они могли принять многие спорные техники... если они показывали свою эффективность. Ван Боулэ использовал грязную технику в схватке, на практике доказав её эффективность. Многие на втором этаже находились под впечатлением от увиденного, некоторые даже выкупили за духовные камни записи сотен боёв Ван Боулэ, чтобы изучить его стиль ведения боя. Такое количество свидетелей схватки Толстого Зайца и Джоу Лу, весьма известной девушки, просто не могли не растрезвонить об этой новости на каждом углу. К тому времени Ван Боуле уже вернулся в Дао Академию Эфира. После целого дня тренировок он обрёл своего рода просветление об ударе в пах, поэтому отправился в мир иллюзий. Шло время, в мире иллюзий продолжали звучать вопли Ван Боуле, правда уже не с такой частотой. Новости о толстом заяце произвели эффект разорвавшейся бомбы в мире снаружи, его репутация вышла за пределы бойцовского клуба. В тот день в клубе находились несколько учеников Дао Академии Эфира, оправившись от шока, они принялись копать. В духовном интернете Академии и интернете, который связывал всю Федерацию, начали появляться видео с участием Ван Боула. Каждая быстро становилось очень популярным. Во время просмотра зрители невольно охали, особенно те, кто в прошлом уже дрался с Ван Боула. С одной стороны, они напоминали им о пережитых страданиях, с другой, дали им мотивацию всерьёз взяться за их изучение. Вскоре эту серию роликов люди использовали уже как учебное пособие, некоторые начали искать техники захвата среди древних боевых искусств. Что интересно, им удалось найти оригинал. Ван Боулэ же использовал изменённую версию. Благодаря силе поглощающего семечка получилась совершенно уникальная техника захвата. При сравнении с начальной модифицируемой техникой некоторые вещи сразу становились понятны. Произошло главное. Технику Ван Боулэ больше не считали чем-то низким и грязным. Теперь оно стала настоящим боевым искусством. «Вот так выглядит настоящий рукопашный бой! Верно!» «Более тысячи лет назад наши предки занимались этим только для развлечения. В современном мире рукопашный бой – опасное ремесло. В схватках зачастую решаются вопросы жизни и смерти. Согласен. Перед лицом смерти никому нет дела, что ты заламываешь пальцы или бьёшь в пах. Считать по-другому значит показывать свою классность. С распространением этого мнения начали спонтанно появляться организации людей, которые выступали в поддержку Ван Боула. Они всецело одобряли его тактику боя, о чём неоднократно заявляли в сети. Новости о «Толстом Зайце» облетели весь город эфира, из-за этого увеличилось количество людей, изучавших техники захвата. В бойцовском клубе появились арены, где бойцы практиковали исключительно заломы пальцев, захваты запястий и удары в промежность. Несмотря на пренебрежительное отношение других к этим практикам, новый тренд было уже не остановить. Вскоре клуб объявил о запрете ударов в область паха, этим руководство клуба по сути одобрило использование других техник захвата. Адепты нового направления с особым рвением принялись тренировать заломы пальцев и захват запястьей. Сами по себе эти техники были весьма эффективными. Правда, им не хватало пугающего эффекта поглощающего семечка. Тем не менее, даже без него они были вполне применимы в бою. Новая вея не достигла и Дао Академии Эфира. Некоторые студенты факультета боевых искусств подхватили его, особенно юноша, которого заставили много раз назвать толстого зайца «папочкой». Он тренировался как безумец, а в перерывах изучал видео с демонстрацией техники захвата. «Я точно выясню, кто ты такой! Когда это произойдёт, я, Луцзе Хао, заставлю назвать папочкой уже меня!» Пока юноша без устали тренировался, Джоу Лу в роскошной комнате бойцовского клуба тоже смотрела видео. Комната была обставлена со вкусом, к тому же из неё открывался вид на укрытый утренней дымкой город. Декор комнаты вызывал восхищение. Каждый предмет в ней явно стоил очень дорого. Джоу Лу в домашней одежде не сводила глаз с проекции боя с участием ван Анбоуле. Поражение человека на ступени физической печати стало для неё серьёзным ударом, особенно из-за удара по попе. Обычно очень надменная, она впала в ярость, граничащую с помрачнением рассудка. Она смотрела видео, однако не для изучения техники захвата. Вместо этого она пыталась придумать способ противостоять ей. От происходящего на проекции она быстро потеряла контроль над собой, пока она в ярости скреждала зубами, в комнату вошёл её отец, президент бойцовского клуба города Эфира. При виде побагровевшего лица дочери он натянуто улыбнулся и вздохнул. лоло лу, лу ну чего ты опять завелась?» Президенту на вид было около 40 Стройный и высокий, у него в волосах виднелась небольшая седина, вот только его культивация находилась на стадии древних боевых искусств. Он давно превзошёл смертных и вышел за грань понимания простых людей. «Пап, так ты скажешь мне имя Толстого Зайца или нет?» Джоу Лу посмотрела на вошедшего отца. Она не первый раз задавала подобный вопрос. «Довольно, лоло Анонимность клиентов – одно из фундаментальных правил нашего клуба. Оно не приложено. Тебе скоро отправляться к военным. Может, хватит уже переживать по пустякам?» Президент покачал головой. Заметив, что его слова никак не успокоили дочь, Он почувствовал подступающую головную боль. К счастью, пришёл подчинённый с докладом. Сказав напоследок ещё пару успокаивающих слов, он вышел. А Джоу Лу осталась в комнате одна. В каждом её вдохе чувствовалась с трудом сдерживаемая ярость. Глядя на проекцию, она с силой стиснула зубы. «Толстяк, я точно выясню, кто ты такой!» Многие в городе Эфира, особенно жертвы Ван Буэлэ, разделяли настрой Джоули и Лу Хотя их разгневанные слова не тянули на настоящее проклятие, им удалось заставить Ван Буэлэ несколько раз чихнуть. «Кто-то думает обо мне!» В пещере бессмертного Ван Буэлэ чихнул во время очередного перекуса. Выпив духовной ледяной воды, ему полегчало. «За последнее время стал слишком знаменит, а ведь надо держаться тише воды ниже травы!» Бормотал Ван Буэлэ, распечатав ещё пачку. «В будущем я стану президентом Федерации, за исключением чиновничьей славы!» «Мне не нужна никакая другая!» Ван Боуле в который раз мысленно похвалил себя за решение использовать маску. Прикончив последнюю пачку снеков, он похлопал себя по животу и довольно вздохнул. Наконец пришло время возвращаться в мир иллюзий. Один за другим сменялись дни, Ван Боуле теперь намного лучше владел техникой захвата. В итоге схватки с мужчиной приобрели небывалый накал. Его мастерство рукопашного боя тоже росло в ходе тренировок, количество ударов промежность снижалось, Пока в один прекрасный день мужчина больше не мог попасть ему в пах. Пришло время для долгожданной контратаки Ван Боулэ. К она не принесла ему никакой радости, только новые страдания. Стиль боя его противника вновь изменился. Вместо запястья он теперь захватывал и выкручивал плечи, шею, колени. Казалось, все суставы человеческого тела могли стать целью этой техники. В ходе тренировочных боёв Ван Буэлэ Бо неоднократно вскрикивал от боли, но каждый раз упрямо возвращался в мир иллюзий. Он хотел вернуться в бойцовский клуб, но после инцидента с юной хозяйкой ему не без грусти пришлось отказаться от этой идеи. Тренировки в мире иллюзий постепенно оттачивали его технику, к счастью, он обладал внушительным фундаментом культивации, к тому же изменения в его спарринг-партнёре были ограничены. Это позволило Ван Буэлэ перенять новые аспекты техники захвата, Неприятной частью тренировочного процесса всё ещё оставалась боль во всех суставах. С другой стороны, его мастерство росло. Ещё через два месяца после долгожданной победы над мужчиной, Ван Буэлэ покинул мир иллюзий. Любой из на улице голубым небом, по которому плыли пышные облака, он чувствовал небывалую радость. Наконец-то успех!